Глава семьдесят седьмая. А может, ее пахан прав? Три недели спустя. Сыч, проснись! Э, братан, ты живой вообще? Кто-то настырно тормошит меня за плечо, заставляя выплыть из пьяного угара обратно в наш дерьмовый мир. Отъебись, дюша, морщусь я, приоткрыв один глаз. «Вставай, давай! Поехали домой!» Приподнимаюсь на локтях, оглядываюсь. Мы на какой-то хате, я даже не знаю у кого. Вокруг какие-то незнакомые люди. тёлки Не помню, как сюда попал. Но домой возвращаться вообще не вариант. «Нахуй!» Коротко комментирую я предложение Дюши, заваливаясь обратно. Да сколько можно уже бухать? Взрывает его. У меня печень скоро откажет. Поехали домой, бро, правда, хорош уже. Ты езжай, я здесь останусь. Я вчера пацанов видел, говорят, там Людмилка в школе тебя потеряла. В истерике бьется. Но ты сам прикинь, если нас в одиннадцатом классе не аттестуют, это же будет пиздец. Да мне похуй вообще. Блять, Серега, ты заебал уже? Дюша встаёт с дивана, делает несколько резких шагов к выходу, потом разворачивается и возвращается обратно. Грозно нависает надо мной. «Ты пойми, батя твой слишком долго сидел. Так бывает, он уже привык там. А здесь разучился жить просто. Ему там, может, даже лучше. Может, он сам обратно хотел». «Заткнись, Дюша, я тебя умоляю, заткнись!» Рычу я, подрываясь и резко перемещаясь в сидячее положение. Отчего тут же ловлю нехилые вертолеты, и меня едва не выворачивает на чей-то ковер? «Э, Сыч, полегче!» — обращается ко мне какой-то утырок из дальнего угла комнаты. «Я даже не помню, кто он и как его зовут. Если хреново, туалет там!» «Да все нормально», — бросаю ему я, сделав глубокий вдох. И перевожу взгляд на Дюшу. «Серега, хватит уже, поехали домой!» Убито просят тот, вылупившись на меня щенячьим взглядом. «Мама звонила, она там плачет уже, мелкие ее одолели. И я еще съебал на несколько дней, мразью себя чувствую». «Так езжай, бро! Хули ты нянчишься со мной? Я в адеквате!» «Да в каком-то нахуй адеквате!» Ты себя в зеркало видел? Я тебе говорю в адеквате. Посижу ещё чуток вон с пацанами и приеду к тебе. Пиздуй давай домой. Ладно, тяжело вздыхает тот. Кариму сейчас наберу, чтобы он приехал, тебя забрал. Ага, спасибо, блядь. Мне только этого зануда не хватало для полного счастья. Ну тогда Ефиму. Не надо никому звонить, Дюша, вали уже отсюда, а? Заебал. Ты, блядь, щас по синьке какую-нибудь хуйню натворишь опять. А меня потом будет совесть мучить, что я тебя одного в таком состоянии бросил, упрямо бычится друг. Не поедут тогда никуда. Но твои проблемы, сиди. Равнодушно отзываюсь я, прикрывая глаза. И сколько ты будешь еще заливать горе, пока почки не откажут? Зло интересуется он. Будь мужиком. Чё ты как размазня? Да хреново, что батю снова закрыли, но он у тебя хотя бы есть. Как телка сопли развесил тут. Меня в вмиг охватывает такая ярость, что чайник свистит, и я не успеваю осознать, как мой кулак врезается в дюшиное лицо. Тот охеревает сначала, а потом бьёт в ответку. Я подрываюсь с дивана, и мы сцепляемся, падаем на пол. Кто-то нас разнимает, растаскивает в разные стороны. Дюша тяжело дышит, смотрит на меня волком, вытирая кровь с носа. «Да пошел ты нахуй, Сыч! Я вообще-то помочь хотел!» «Себе помоги, помощник херов!» Просил его по-человечески не поднимать тему с отцом. «Я не для того бухаю, чтобы меня еще сверху грузили этим. Я хочу забыть, все нахуй забыть, хотя бы на время!» Спустя неделю после того, как мы с дядей Валей вытащили отца из СИЗО с помощью денег пахана мышки, он снова загремел, пырнул ножом какого-то ушлёпка в магазине в очереди за водкой. Вроде как тот нахамил ему. И отца быстренько приняли. А я, блядь, как оголтелый бегал искал работу, чтобы вернуть долг мышкиному пахану. И эта новость меня подкосила. Словно обухом по башке кто съездил. Я просто не мог нихуя понять вообще. Даже слова выдавить из себя не мог. И с тех пор не могу себя в кучу собрать. По идее, прав Дюша, и надо уже смириться. Но я не могу. Я просто не отдупляю, зачем отец это сделал. Он ведь должен был понимать, что ему ни в коем случае нельзя не то что первым махать, а даже кулаками. И мы ведь говорили с ним об этом. Он мне обещал. а Охеровее всего, что пытаясь его спасти, я лишился мышки. Скучаю без неё, пиздец. Подыхаю просто. Хочу к ней. Не знаю, каким чудом до сих пор не приполз. Мне уже похуй на гордость. Я готов в ногах у неё валяться и просить прощения за то, что я такой неудачник. Лох конченый почему но лишь бы она меня приласкала хотя бы на один миг обняла вдохнуть ее запах полной грудью прижаться губами к ее сладким губам и больше ничего не нужно но нельзя как только ее пахану узнает об этом покажет ей видео где передает мне деньги и тогда уже ничего не будет спасти мышь решит что я паскуда конченая тварь и обратная Ей уже не докажешь. А может, ее пахан прав, что избавился от меня? Я ведь неудачник. Конченый лох, от которого одни проблемы. И никогда не сможет Таня жить со мной счастливо. Только страдать будет. Ну нахуй я ей? Уже не верю, что смогу когда-нибудь выбраться из этой жопы.